Глава 31. Разъездной Бортниковский Мерседес сплыл по деревским улицам, разбитая в хлам дорога в салоне почти не ощущалась. В окошке качалось затуманенное небо, ряды занесенных снегом крыш под горой чуть пульсировали сквозь сетку голых ветвей деревьев, которыми были обсажены газоны по бокам главного проспекта. Улицы и тут были пустынны, В городском автобусе сидели одинокие пассажиры, лишь двое школьников на задней площадке прилипли к стеклу, провожая белый пятисотый, известный всему городу. На их лицах застыло нескрываемое восхищение. Мерседес заурчал, идя на обгон, быстро обошел тяжелый автобус и рванул к мосту через реку. Мальцов поежился, накатившая печаль давила на плечи, заставив сползти поглубже на кожном диване, забиться в самый угол огромного салона. Затемненные стекла надежно защищали от чужих глаз, но чувство неловкости не покидало его. Он с горечью подумал — попался. Промелькнула бензоколонка на выезде — Машина резко прибавила скорости, и они понеслись по заснеженной трассе. Мальцов смотрел на искрящиеся под косым солнцем пустые поля за окном. Кое-где попадались рули перегнившей соломы, черные пешки на отыгранной доске, забытые и унылые, на черные ветрозащитные щиты, поставленные домиком в скучную линию, затонувшие в снегах, словно вросли в них давным-давно, этакие остатки колхозной линии обороны, брошенной при хаотичном отступлении и забытой навсегда в здешнем безлюдии. Снова и снова прокручивал в голове состоявшийся разговор с Бортниковым. Во время игры на миг родилось между ними теплое человеческое чувство, столь редкое для закрытого и властного вершителя судеб, каким Бортников всегда был на людях. Или и это тоже входило в его план вербовки — Он ведь никогда не тратил время и эмоции попусту. Степан Анатольевич, как всегда, был бодр, крепко пожал руку, указал на диван, давая понять, что беседа будет неофициальной. Секретарша принесла кофе и коньяк, бутерброды с ветчиной и вазочку с маслинами. Мальцов бесцеремонно налил себе на два пальца. Дав ему выпить и закусить, и тут же, подлив еще... Степан Анатольевич вдруг предложил сыграть в шахматы. Напомнил, что они договаривались еще на охоте. Мальцов разошелся, коньяк взбодрил его, он кивнул. «Давайте сыграем, только денег у меня нет, играем на интерес, идет?» Мальцову выпало играть белыми. Играл Бортников сильно, Мальцов, признаться, не ожидал. Почувствовав класс, собрался и слегка сбавил темп, Но Бортников ломил и, к своему изумлению, первую партию Мальцов проиграл. «Из трех, из трех партий, Степан Анатольевич, дайте возможность отыграться!» — взмолился Мальцов. Соперник мягко улыбнулся и опять расставил фигуры. Они не разговаривали, игра полностью поглотила их. Мальцов отставил коньяк в сторону, прихлебывал теперь кофеек и вторую партию вытянул, а потом и третью. «Какой у вас разряд, Иван Сергеевич?» — спросил Бортников. «Странно, но он, всегда умевший настоять на своем, не принимавший никаких возражений, легко перенес поражение на доске». «Был когда-то мастером спорта, но давно. А у вас?» «И я когда-то был мастером, потом забросил, не до игры стало, да и не с кем играть. Победа чистая, в первой партии только слегка махнули». А потом я даже не ожидал, нам с вами, Иван Сергеевич, в Деревске соперников нет. Теперь на правах победителя можно было опять выпить коньячку, что Мальцов и сделал, затем поудобнее откинулся на спинку дивана и спросил в лоб. «Вы же меня не в шахматы звали играть, Степан Анатольевич? Говорите, что задумали». Бортников серьезно поглядел ему в глаза. «Именно что в шахматы сыграть, Иван Сергеевич?» — сказал он, не скрывая своего расположения. «Проверял то, о чем слышал. Проверку вы прошли. Предлагаю вам открыть шахматную школу. Хорошее дело. Мальчишки, думаю, придут. В советское время в городе было две школы, на каждой стороне. Вы в какой учились?» «У Анушервана Фириевича Кофьяна на Посадской. «А Трофименковские?» «Мы их обычно били, хотя там был парень, Жора нехороших, их чемпион, тоже мастерский разряд подтвердил, но он давно где-то в Москве работает». «Вы серьезно насчет школы?» «У вас вроде пока другой работы не предвидится. Как вам такое предложение?» «Школу Бортников хотел открыть не в городе, а в крепости, в старом домике, который, оказывается, тоже состоял на балансе его организации». Домик к весне обещал отреставрировать. Там был три комнаты и зал, где когда-то располагалась музейная экспозиция. Домик я у Манечкина сменял два года назад. Вещи, что там хранились, переданы в музей, все законно, бумаги есть. А теперь он вдруг попросил его вернуть. Это у него никак не получится, но, если честно, не в домике дело». Манечкин шибко на крепость, зарится. В январе, как я узнал, заказал проект реконструкции памятника с приспособлением его под туристический центр. Ваша позиция в этом вопросе, Иван Сергеевич, мне известна, и я ее теперь целиком поддерживаю. Крепость трогать нельзя. Сами же хотели туристический центр построить. Небось и домик выменивали не просто так. Ситуация изменилась, изменились и мои взгляды, — жестко сказал Бортников. Правда, что Манечкин под и даже друг прокурор его сдал? Прокурор сдал, зато Москва поддерживается. у него там сильная рука, может быть, и несколько. С чего бы ему сейчас заказывать проект? На что-то надеяться, правильно я думаю? Тогда и школа в крепости ему будет не помеха. «Положим, тут мы решим вопрос. Создадим спортивную зону, решим все законно и на местном уровне. Вы беретесь защитить памятник?» «И жить будет где. Три комнаты, свежий воздух, дрова обеспечим, о зарплате договоримся. Решайте, Иван Сергеевич. Чтобы учить, нужны книжки. Кое-что у меня осталось на старой квартире, но мало, надо в библиотеке посмотреть». Вдова кофьяна его книги туда отдала. — У меня своя библиотечка есть. Поделюсь. Дочка не играет, стоят без дела. возьмите Даже в мыслях такого не было. Все гадал, зачем я вам понадобился. Чудеса, да и только. Берусь. Бортников плеснул ему коньяку, пододвинул тарелку с бутербродами. — За школу! чокнулся бокалом с нарзаном, скрипил договор и сразу заскучал. Видно было по глазам. Бортников решил задачку, Мальцов был ему уже сегодня не нужен. Мальцов дал согласие не раздумывая, но ясно понимал, что лезет в ярмо не менее опасное, чем музейные. Раз что-то решив, Бортников не отступался от задуманного — Крепость он мысленно давно себе присвоил и отдавать ее музею не собирался. На что рассчитывал владелец стройтехники, захватывая памятник федерального значения, Мальцов не понимал, одно знал точно — Манечкин крепость испоганит, и тут их интересы с Бортниковым совпадали. Подкупило, признаться, и личное отношение Бортникова к шахматам, Игру Степан Анатольевич любил и не скрывал этого — «Будь что будет», — решил Мальцов, «а там, глядишь, и рассосется, растянется на годы, а школа останется, и крепость удастся отстоять». «Как разбираться потом с самим Бортниковым, подскажет время», — думал он, давая согласие. Договорились встретиться в начале апреля. Раньше строители не успеют навести в домике марафет, да и Манечкин, если пойдет на штурм, то не ранее мая и июня — когда солнце подсушит стены и почву. Бортников распорядился, чтобы Мальцова отвезли в деревню. «Я еще отыграюсь», — сказал на прощание серьезно, нисколько не сомневаясь в своих словах. «Конечно, Степан Анатольевич, а потом я опять вас разобью в пух и прах, мне теперь заниматься и заниматься, вспоминать азы, мышцы наращивать», — ответил радостно Мальцов. Коньяк растекся по телу и согревал. Все страхи оставили. Без подарков его, понятно, не отпустили. Николай вручил тяжеленную сумку и конверт с десятитысячным авансом. — Как у нас водится, Иван Сергеевич? — отметил подобострастно, чуть склонив голову. Сумку мальцов взял и от аванса не отказался. Бортников обиделся бы не он дачку, — и, разбушевавшись, мог отменить свое решение из простого самодурства. Оно в городе всем было известно. Одно страшило по-настоящему. Надо было заехать домой и вывести шахматную библиотечку. Но и тут фортуна улыбнулась. В дом его пустили, даже теща, естественно, приехавшая встречать Нину в роддом и оставшаяся на ночь, поздоровалась сквозь зубы, Правда, не поздравила с дочкой, что его только повеселило. Он подошел к колыбельке, маленькая Павла спала. Мальцов смотрел на нее, понимая, что не испытывает к новорожденной никаких положенных чувств, кроме жалости. Вдвоем с шофером они быстро покидали книги во взятые загодя в супермаркете пакеты. С Ниной он обмолвился двумя-тремя ничего не значащими словами, Интерес к книгам объяснил тем, что хочет вспомнить былое увлечение, чтобы совсем не скотиниться в деревне. Надо отдать ей должное. Она была корректна, поблагодарила за памперсы и простыню. Простились оба с явным облегчением. Все-таки ангелы были сегодня на его стороне, подумал Симу. Но стоило отъехать от дома, эйфория прошла. Шофер знал дорогу и был приучен молчать. Начиналась новая жизнь, о которой он не смел и мечтать. Похоже, она могла стать весьма сносной, но могла и подвести под монастырь. Ермо, которое Мальцов надел не раздумывая, он ощущал его. Она уже натирала шею, давила на нее непривычно и настойчиво. «Знала бы Нина», — пронеслось в голове. Выходило, что он обманул всех, продался за сумку с продуктами и аванс, но не позволил себе поддаться паническому настроению. «Все будет! Коньяк и цыгане, и девки в ажурных чулках!» — вспомнились слова студенческой песни, что пели у костра в экспедиции. «И нахрена тебе все это?» — спросил внутренний голос. — Да пошел ты! — ответил Мальцов так громко, что тут же заметил испуганный взгляд шофера, брошенный в зеркальце заднего вида. — Все нормально, у меня все нормально, — сказал ему Мальцов вальяжно и тут же смутился и уткнул глаза в пол. Личный водитель Бортникова не проронил ни слова.